Глава семнадцатая. «Я подскочила. Кто здесь?» «Я», — произнес баритон. Перед Димоном стояло несколько компьютеров. Мне показалось, что ответ прозвучал от одного из них. «Умка!» — разозлился Димон. «Слушай, это ни в какие ворота не лезет. Тебя на совещание не приглашали». Я начала судорожно оглядываться. Приходько стукнул кулаком по столу. «Егор, ты что себе позволяешь?» «Ребята!» «Не злитесь!» — зачастила из ноутбука. «Одна голова хорошо, а вторая...» «Пошла нафиг!» — заорал Федор. «Димон, ну что творится? У нас что, шоу за стеклом? Или программа «Семейка» Озборнов? На рабочее совещание можно вот так запросто вломиться?» «Нет, нет!» — возразил Умка. «Коробок отлично защищен!» «Но я пронырливый!» «Сейчас тебя тут не будет!» — прошепел Димон. «Стой, стой!» — испугался Умка. «Есть два вопроса. Они вам в голову не пришли? Вдруг помогут, а? Знаете, зачем Шерлок Холмс держал при себе доктора Ватсона?» Тот вечно глупостями интересовался. Но иногда врач как спросит, а Шерлок за голову схватится. «Вау! А я и не думал в эту сторону!» Часто вопрос от непрофессионала подталкивает спеца двинуться в правильном направлении. «Как он попал сюда?» — выдохнула я. «Умка нас видит и слышит?» «Привет, Тань!» — обрадовался Егор. «Легче только носки снять!» «Он подключился к моему компу!» — сквозь зубы произнес Димон. «Смотрит на нас через веб-камеру, игреет уши!» «Так просто!» — ахнула я. «Все имеет оборотную сторону!» — произнес Егор. «Современные технологии — благо! Но одновременно они открывают огромные возможности для человека, который...» «Заткнись!» — гаркнул коробок. «Пусть задаст вопросы!» — неожиданно разрешил Федор. «Спасибо, шеф!» — обрадовался Умка. Приходько неожиданно подобрел. «Давай, доктор Ватсон, вываливай свои глупости. Вообще-то я Шерлок Холмс», — обиделся Егор. «А доктор...» «Коробок!» — ехидно подхватила я. «Ну все!» — побагровил Димон. «Егор, сейчас получишь по заслугам». «Это Таня сказала», — испугался Горден. подвацаном я имел в виду Валентину». «Она с тобой?» — опять разозлился Федор. «Мальчики, не сердитесь», — пропел женский голос. «Нам ведь тоже охота поучаствовать. Несправедливо получается. Мы вам про Катю и Аллу рассказали, а вы нас в сторону отодвинули. Мы не зря пришли. У нас есть цель». «Первый вопрос», — перебил ее Умка. «Видите уток?» «Да», — процедил Димон. «И что?» «Положите рядом фотку», — распорядился Егор. «Комнаты Бочкина и Медведевой». «Видите?» «Пока нет», — прошипел коробок. «Утки стоят в одинаковых местах», — воскликнула я. «Одна на тумбочке около кровати, вторая на стенке». «И в ванной также», — обрадовался Егор. «Игрушки они поместили не у зеркала. Только у Медведевой уток много, а у Кати всего три». «Ну и что?» — удивился Приходько. «Почему две разные девушки поставили призы в одинаковых местах?» не утихал Умка. «Да потому что их больше деть было некуда», — пояснила я. «В ванной игрушки можно поместить только на полочку». «Зачем они вообще нужны в ванной?» — вмешалась в разговор Валентина. «Мы занимаемся ерундой», — напряженным голосом произнес Димон. «Забудем про кретинский уток навсегда». «Ладно, ладно», — быстро сказал Умка. «Хоть мне и кажется, что утки очень важны». Перейдем к другой теме. Записка Бочкиной — подделка. Она ее не писала. «Отлично!» — скривился коробок. «Ну и как ты это определил? Гений наш!» Умка издал квакающий звук. «Текст, помните?» «Читаю. Маша, скажи Алле, что я извиняюсь. Прошу у нее прощения. Я любила Вадима, а он болел спидом, но ничего мне не сказал. Презервативами мы не пользовались. Я скоро умру. Нет смысла ждать конца». «Лучше покончить со всем разом, самой, прямо сейчас, так, чтобы стало ясно. Я отравилась». «День февраля, печаленный строк, смерть призывает, он на порог». «Прощай, Маша, отдай мою записку Алле». «Ну и подпись». «К чему цитата?» — рассердился Федор. «Я тут поинтересовался, откуда эти слова? «День февраля, печаленный строк, смерть призывает, он на порог». — загудел Егор, — ведь это явно чьи-то стихи. Кто их автор? — Пушкин, — не выдержал Димон. — Или Шекспир. Может, Роберт Бернс. Вознесенский. Рождественский. Или наскальная поэзия каменного века. Какая нам разница? Вы, ребята, ведете себя неправильно, — объявил Умка. Если сами не справляетесь, примите помощь. Надо дело размотать. — Послушайте, гения, — защебетала Валя. «Убей его!» — кровожадно потребовал Приходько. «И впредь сделай так, чтобы ни один комар в кабинете во время совещаний не летал. Проверить весь офис! Обезжучить его!» Замечательный глагол «обезжучить» неожиданно вернул мне хорошее настроение. На мой взгляд, он был так же прекрасен, как его брат «особачить». Пару месяцев назад в этой же комнате сидел мужчина лет пятидесяти, который громко жаловался. Как преступные элементы могли проникнуть на склад с целью его ограбить? Ведь помещение особачено. «Песня! Песня!» — завопил Егор. Катерина написала строку из стихотворения «Кожаного хряка». Теперь развеселился Приходько. «Кожаный хряк?» — подходящий псевдоним для поэта. «Он фронтмен группы «Рваные черепа», — бросился объяснять Умка. «Исполняет только то, что сам написал». «Стальной рок», в основном там ненормативная лексика идет. Песня, которую процитировала Катерина, называется «Луна в...» Простите, не могу при женщинах сказать, в какой части тела у хряка светит спутница Земли. Но самое интересное, премьера песни состоялась неделю назад в клубе «Ха». ну никак Катя не могла ее знать. Она умерла значительно раньше, чем кожаный хряк запрыгал по сцене, изрыгая эту текстуху. «Ты уверен?» — спросил Федор. — Может, эта твоя свинья занимается плагиатом? — спер строки у коллеги. — Не похоже что-то на рок-н-ролл. Не, — Не-не-не, — зачастил Умка. Хряк вышел, схватил микрофон, и тут из-за кулисы девушка выпорхнула в белом платье, блондинка, волосы до пояса. Идет и декламирует. День февраля, печальный строк, смерть призывает, он на порог. У-у-у! зауны такой у у хряк гитару опал фигак сапогом по ней бамс как заорет в микрофон день февраля девчонка выла а он тынц бум страляля ну вроде она смерть а хряк с ней спорит зал беснуется хрячиа туда сюда носится девка словно приклеенная стоит и воет о у у и типа поет все те же две строки А потом тишина, и девчонка платье скидывает, стоит вся голая, ну, чуть-чуть прикрытая. Фурор! Народ на пол попадал, на сцену ломанулся. Охрана еле-еле толпу удержала. «Да, очень художественно описал», — буркнул Димон. «Ты, оказывается, у нас любитель стального рока». Умка быстро возразил. «Не-а, концерт я в интернете видел. Кто-то выложил запись этой песни. Слова никакие». А музыка вот прилипчивая, застряла в мозгах. Я ее все время повторял. Ну как жвачка? тынц тынц траля -ля. Я читал когда-то фантастический роман про отдаленное будущее. Там люди научились читать мысли друг друга. Катастрофа. В той реальности самые большие деньги зарабатывают композиторы, которые пишут мелодии-паразиты. Человек их постоянно напевает и ни о чем не думает. Хряк бы там, миллиарды огреб. Замолчи. «Отвечай на мои вопросы», — приказал Федор. «Ес, босс!» — заорал Умка. «Стихи написал свин в пальто?» «Кожаный хряк, шеф», — уточнил Егор. «И впервые он их исполнил пару дней назад?» «Ес, босс!» «Ты уверен?» «Ес, босс!» — уточнял. И строки про февральский день по базам прогнал, — отрапортовал Егор. Оригинальное хряковое творчество. «Я молодец!» Приходько усмехнулся и приказал Димону. «Убей его, да поживей!» «Эй-эй-эй!» — занервничал Умка. «Это неблагодарно! После всего, что я...» Коробок, нехорошо улыбаясь, застучал по клавиатуре. Речь гордина оборвалась. «Он точно исчез!» — осведомился Федор. «Уничтожен!» — мстительно заявил Димон. Умка сидел в этой комнате. «Он мог здесь незаметно жучок оставить!» — предостерегала я. «Надо найти место, куда оборотистый Горден стопроцентно заглянуть не мог». Коробок кивнул. Мы быстро вышли в коридор, молча добрались до двух дверей с небольшими табличками. Федор толкнул правую. Я схватила шефа за рукав и перенаправила его в левое помещение. «Вообще-то здесь женский туалет», — заметил Димон, входя в небольшой предбанник с рукомойником. «О, какая несправедливость! У девочек хороший гель для рук. А у нас даже мыла нет». «Мы с Фатимой его по очереди покупаем», — улыбнулась я. «А вы не заморачиваетесь подобными проблемами. Беседовать придется в дамской комнате. В мужской умка элементарно мог шпиона поставить. Простим ему наглость». «Получит он по полной», — пообещал Димон. «Это мне урок». Федор прислонился к умывальнику. «Если чертов умка прав, то записка Кати фальшивка», — ее составил человек, который слышал песню «Кожаного хряка». «Весьма вероятно», — согласилась я. «Мелодия прилипчивая, она крутилась у мужчины в голове. Вот он и вспомнил текст, когда письмо печатал». «Мужчина?» — уточнил Федор. Я кивнула. «Думаю, это человек от 20 до 35 лет. Он хорошо разбирается в компьютерах, раз способен свести на нет усилия тех, кто проиграл, и увлекается тяжелым металлом. Сомневаюсь, что преступник-старуха или юная блондинка вроде Лапули». Они пасутся на кулинарных сайтах или посещают разделы о моде, детях, животных. «Зачем он это делает?» — спросил Димон. «Цель преступника — мотив». Загадывает загадки и уничтожает тех, кто не ответил. «Вероятно, таким образом он повышает свою самооценку?» — вздохнула я. «Может, он с дефектом? Слишком маленький рост, косоглазый, хромоногий, зубы кривые, изо рта противно пахнет, девушки с ним знакомиться не желают...» Вот он и мы мстит. Мы знаем пока о трех участницах викторины, и все они были очень симпатичными внешне. Маша Медведева — редкая красавица. Алла попроще, но у нее до истории с Кремом было милое личико. Катю, конечно, нельзя причислить к армии мисс Мира, но зато она обладала роскошной фигурой. Что если жертвы были знакомы с автором загадок? Он пытался с ними наладить отношения, а его высмеяли, оттолкнули. Вот парень и озлобился». Константинову вроде изуродовала Зинаида Митко, задумчиво протянул Федор. Хотя прямых доказательств этому нет. Я прислонилась к стене. Алла разозлилась на домработницу Анжелику и потеряла интерес к викторине. Она не была казнена виртуально. Ей изуродовали лицо. Что-то у нас тут не стыкуется. «Гадаем на бабах», — мрачно сказал Федор. «Дима, ты нашел сайт мальчика-загадчика?» «В процессе». Хмуро сказал коробок. «Ищи», — приказал босс, — «активнее». «Татьяна, ты завтра с утра езжай к Вере Николаевне, бабушке Константиновой, и задушевно поговори со старушкой. авось она что-то интересное вспомнит». «Потом гони к продюсеру, Сергею Гаврилову, потряси его за хвост. Необходимо обнаружить людей, с которыми Алла могла быть откровенна. Тоже по Маше Медведевой и Екатерине Бочкиной. Выяснить подробности смерти Дунина. Уточнить, имел ли он любовную связь с Катей». у нас сплошные белые пятна». «Почему бы не вернуться к самой Константиновой и не попытаться вызвать ее на откровенный разговор?» — предложил Коробков. «Спросить. Алла, кого вы турнули незадолго до того, как увлеклись викториной? Вспомните обиженного человека». Я посмотрела на Федора. Андрей Болотов полностью контролирует жену. Он ее очень любит, делает все возможное для восстановления внешности актрисы. Боится, что стресс... помешает процессу реабилитации. Сама Константинова пребывает в плохом расположении духа, что, учитывая ее историю, вполне объяснимо. Алла поняла, карьере актрисы пришел конец, и поэтому впала в депрессию. Во время нашего первого разговора Константинова просто ушла. Она устала, не захотела ради посетительницы делать над собой усилия, ускользнула под благовидным предлогом из гостиной и не вернулась». Болотов извинился за Аллу, сказал, что ей предстоит новая болезненная процедура. Жена нервничает и не хочет опять ложиться на больничную койку. «Все ясно», — кивнул Димон. «С ней покалякать никак не получится. Алла сейчас в палате. Но потом-то она вернется домой. Надо встретиться с Константиновой в отсутствие Болотова». Дверь туалета распахнулась, на пороге возникла Фатима. Она привычно шагнула в предбанник и воскликнула. «Что вы тут делаете?» Федор быстро отлип от рукомойника и молча ушел. «Интересный вопрос», — похвалил эксперта Димон, «угадаясь трех раз, зачем люди туалет посещают». «У нас тут состоялся совет в Филях», — быстро объяснила я. «Все, уже убегаем, не станем тебе мешать». Примечание. 13 сентября 1812 года в Филях состоялся военный совет, где решался вопрос, сдать ли французам Москву. «Надеюсь, парни не пользовались нашим замечательным гелем с запахом тропических фруктов и кокоса», — сердито сказала Фатима. «Ни за что не прикоснусь к такой гадости», — заверил Димон. «Пошли, Тань. Нас ждут великие дела». Прежде чем уехать из офиса, я, несмотря на поздний час, позвонила Вере Николаевне и, представившись, спросила. «Можете уделить мне завтра время для разговора?» «Я встаю в шесть утра», — звонко ответила женщина. Никуда не собиралась выходить. Из-за плохой погоды. «Если я к одиннадцати подъеду, не помешаю вашим планам», — уточнила я. «Вы представились членом бригады по поиску особо опасных преступников», — голосом радиодиктора советских времен произнесла Вера Николаевна. «Смею предположить, что вы уже запросили мои личные данные и знаете, что ваша собеседница ушла на пенсию с поста судмедэксперта заведующей лаборатории». Я всегда готова помочь коллегам. Раз вы меня беспокоите в поздний час, значит, есть настоятельная необходимость в нашей беседе. По телефону служебные вопросы не обсуждают. Коли вопрос безотлагательный, прикатывайте прямо сейчас. За долгую рабочую биографию я привыкла к ночным звонкам и к словам «Вера, у нас труп, собирайся». Я решила на всякий случай подлизаться к старшей Константиновой. «Хорошо иметь дело с профессионалом. Он тебя всегда поймет». и, как вы знаете, у нас постоянная спешка, но лучше я вас побеспокою завтра».